Ефросинья могла вернуться и снизу по Большой Бронной, и со стороны Страстной. Поэтому Дуся к великому разочарованию Шурки, которую всегда влекла вечерняя уличная толчья на Тверской и на площади, уговорила ее погулять по Большой Бронной, на виду ворот ее дома. Она моталась с Шуркой взад и вперед то по одному, то по противоположному тротуару, 50 шагов в одну сторону, 50 в другую, ни на секунду не отводя глаз от ворот. И все это время Шурка старательно прикидывалась, будто ее нисколько не удивляет странная молчаливость и встревоженность Дуси. С отчаянной настойчивостью и упорством внимательного и тонко чувствующего человечка она безумолку болтала обо всем, что ей только не приходило в голову, стараясь во что бы то ни стало ни на минуту не оставлять Дусю наедине с ее мыслями. Иногда это доходило до Дуси, и тогда ее захлестывала теплая волна нежности к этой тоненькой, умненькой и такой сердечной девочке, и хотелось сделать ей что-то очень-очень хорошее. А что она могла сделать? Устроить ее ученицей к мадам Бычковой? Устроила. Все обговорила с Лукерией Игнатьевной. А что в этом радость? Хорошо еще, что Шурка полюбилась по Полине. Полина совсем не то, что Дусь. И мастерица она более опытная, и нрав покруч. Полина не даст Шурку в обиду, даже Лукерии Игнатьевне. А Лукерия Игнатьевна очень за Полину держится. Сама хорошо работает, почти никуда не ходит, разве что в полгода раз в цирк или на масляную в балаган на цветном посмотреть, как люди горящую паклю глотают. И учениц учит с толком, и ученицы ее любят, слушаются, уважают куда больше, чем самую хозяйку. Нет уже кто-кто. А Дуся знала, что ничего особенно хорошего она Шурке не сделала, устроив ее в заведении мадам Бычковой. Она сунула Шурке в ладошку две копейки на леденцы. Шурка была хорошо воспитана, стала отказываться. Тогда Дуся насильно, втолкнула ее в крохотную ловчонку, прочно провонявшую керосином селедкой и экономическим мылом Жукова и компания. Вдоль бронной дул противный ветер, и они в скорости продрогли до костей. Шурка посинела, ее стало трясти, и Дуси настояла, чтобы она возвращалась домой, а сама она подкарауливала Ефросинью на улице еще добрый час-полтора. Пошел десятый час, и не было ни Ефросинии, ни Полины. Теперь уже совсем скоро надо было уходить, а ничего еще не было сделано, чтобы отвратить угрозу, нависшую над Дусей. Уж во всяком случае раньше субботы теперь Дусик к Малаховым не выбраться. А чем к Сашке идти лучше в прорубь? Значит, завтра вечером Сашка еще может быть повременит, а уж послезавтра с утра... Обязательно явится к Малаховым, и тогда Дусе больше в этом доме не бывать. А потом еще к Лукере Игнатьевне придет то самое страшное уведомление из полиции, о котором грозился Сашка, и тогда девица Грибуниной Евдокии путь или на бульвар, или в петлю. Она сидела как на угольях, не отрывая глаз от дверей, И бедная Шурка, которой от волнения и сострадания даже леденцы в рот не лезли, предприняла последнюю отчаянную попытку развлечь Дусю. Она, такая самолюбивая, так старательно разыгрывавшая из себя в последнее время взрослую барышню, вдруг напустила на себя неправдоподобно густую дурость, предложила взрослой тете Дусе, чтобы скоротать время, тихо-тихо сыграть с ней в игру «Барыня прислала сто рублей» не стала дожидаться Дусиного согласия, барыня прислала сто рублей, сто копеек, сто грошей. Что хотите, то купите, белого и черного не берите, да и нет, не говорите, — выпалила единым духом и сразу задала принятый в таких случаях коварный вопрос. Вы поедете на бал? По правилам нельзя было отвечать «да» и «нет». Полагалось сказать «поеду». Конечно же, Дусе это было отлично известно. В приютах эта игра была так же известна, как и на воле. Но вместо правильного ответа Дуся вдруг в голос по бабье завыла, и прежде чем Степан и Шурка успели ее задержать, простоволосая, расстегнутая, выбежала из подвала на улицу. Шурка кинулась за ней. «Шубейку!» — крикнул ей Степан. «Шубейку надень, простудишься!» Значит, против того, что Шурка кинулась вслед за Дусей, он не возражал. Это тоже кое-что значило. «Шурка, на бегу!» Натянула на себя шубейку, стремглав выскочила на бронную. Дуся была уже у поворота на страстную, растрепанная, худенькая. Она бежала, расталкивая пешеходов, то пропадая за их спинами, то снова на миг возникая. Второй раз в своей короткой жизни Шурка вплотную сталкивалась с большой человеческой бедой. Впервые это было, когда умирал Конопатый. Но тогда Шурке было понятно, что тут уже... Никто ничем помочь конопатому не может, чехотка одно слово. И вот теперь с Дусей происходило что-то странное и жуткое, и девочка каким-то еще неосознанным чутьем угадала, что Дусина горе все от людей, что творится с Дусей какая-то страшная беда, которая не случилась бы, если бы люди ей чем-то вовремя помогли. Шурка бежала за Дусей испуганная, плачущая, переполненная огромной жалостью к Дусе, какой-то раздирающей сердце болью, непосильной для маленькой девятилетней девочки. Она тоже мчалась напрямик, тоже расталкивала прохожих, ей тоже вслед неслись негодующие возгласы, упреки, ругань и угрозы отодрать за забуянство, как Сидрову козу. «Тетя Дуся...» — кричала Шурка, перекрывая своим звенящим детским голоском разноголосые густые шумы площади. — Тетя Дусенька, миленькая, куда это вы убежали? Тетя, тетя вам велел обратно воротиться! Она уже пересекала поблескивавшие желобчатые коночные рельсы, она уже видела растрепанную, тяжело дышавшую Дусю. Дуся сидела на открытой всем ветрам скамейке павильона конных городских железных дорог. Шурка уже совсем хорошо видела каждую черточку Дусиного страшно неподвижного и очень белого лица, каждую складочку, темневшую на порыжевших буфах ее старенького сака. Но самое страшное было, что Дуся смотрела прямо в лицо быстро приближавшейся Шурки и словно ее не видела. А потом она вроде бы только что увидела Шурку, резко от нее отвернулась, как если бы это была не Шурка, а Сашка Терентьев, выхватила из кармана и смаху опрокинула себе в рот водочную бутылку с темной и пенистой, как квас, жидкостью. Но это не был квас. Шурка успела заметить, каким страшным напряжением воли Дуся заставила себя осушить эту бутылку до дна, и как это ей, судя по ее перекосившемуся лицу, было не по-человечески больно, и как из уголков ее рта, пенись, текли черные струйки. Кислота поняла вдруг Шурка. Она уже слышала о том, как девушки травились кислотой, но дошло это до нее только сейчас. Шурка даже успела увидеть, как двое прохожих пытались вырвать из Дусиных рук эту страшную бутылку, и у них ничего не получилось. С такой силой Дуся в нее вцепилась. И это было последнее что девочка успела увидеть, и она потеряла сознание. Их обеих, добрые люди, свирепо расталкивая зевак, отнесли в аптеку, которая была тут же рядышком, под рукой, только пересечь рельсы, шагах в десяти, не больше. Шурку вскоре привели в себя. Случившийся поблизости знакомый Малаховых, невзирая на Шуркина сопротивление и рыдание, отвел ее домой. Ефросинья уже вернулась и, кажется, с деньгами, беседовала с подоспевшей Полиной,